Глава девятнадцатая. Я проснулась от прикосновения к спине. Я схватила нападавшего за горло и прижала к полу, прежде чем успела открыть глаза. Мои слуги точно знали, что меня трогать нельзя. Мои тени закружились по комнате, пробуждаясь от сна, когда я поставила колено на грудь незнакомца. «Рен, стой!» Я сморгнула сон, уставившись на распростертого подо мной Нивина, на маленький гостиничный номер вокруг нас, на разбросанные по полу футоны. Я отпустила брата, он сел и закашлялся. Извини, сказала я. Он потер горло, отмахиваясь от моих извинений. Что случилось? Его глаза потемнели, выражение лица стало серьезным. Отца нет. Я вылетела из комнаты на ходу, завязывая пояс вокруг талии, чтобы не распахнулось кимоно, и устремляясь во двор, откуда эхом разносились голоса Цукуйоми и Тамама Номая. Другие постояльцы гостиницы нервно поглядывали на нас, пока мы полуодеты спешили по коридорам. Если Эмброуз сбежал, означает ли это, что жнецы могут настигнуть нас в любой момент? Эмброуз, которого я знала, приползет обратно к Айве на коленях. Но если хотя бы слово из того, что он сказал, было искренним, если хотя бы крошечная часть его души заботится обо мне, то, может быть, он сбежал просто из страха, что я передумаю и решу прикончить его. Может быть, он уже в море спасает свою шкуру от меня и Айве. Я не знала, чему верить, кроме того, что он в самом деле был трусом, который не заслуживал прощения, и не понимал, что оно значит. «Хватит притворяться!» — кричала Йокай откуда-то снаружи. Я никогда не слышала, чтобы она повышала голос. Резкий крик спугнул стайку птиц с соседнего дерева. Они пронеслись мимо открытого окна вихрем крыльев и перьев. «Из нас двоих притворяюсь не я!» — крикнул в ответ Цукуеми. Грубая божественная сила вибрировала сквозь фундамент гостиницы, заставив ветви деревьев дрожать, а траву побледнеть до желтого цвета. «Что случилось?» — спросила я, распахивая дверь. Цукуйоми и Йокай обернулись. Оба были красными, на лицах застыло выражение ярости. «Она освободила твоего отца», — доложил Цукуйоми, тыкая в лисицу. «Я отправился проверить его, и в лесу нашел ее, а твоего отца и след простыл». Я не освобождала его! Яростно возразила Тамама Но Номая. По ее лицу катились слезы злости. Когда я пришла, он уже пропал. Наверное, его освободил кто-то другой. Хватит рыдать и притворяться невинной, Йокай, упрекнул ее Цукуеми. Все знают, что ты далеко не ребенок. Эй! воскликнул Нивин, подходя к Тамаманомае Номае и кладя ей руку на плечо. Он уставился на цукуеми. «Микудзума не лжет!» Цокуйоми резко выдохнул, поворачиваясь ко мне. «Я бы тоже не стал тебе лгать, Рен», — сказал он. «С нашей первой встречи я всегда говорил тебе правду, даже если она тебе не нравилась. Ты сама это знаешь». Вся троица уставилась на меня в ожидании ответа, а я чувствовала себя так, будто мой мозг погрузили в ледяную воду. Отец однозначно не мог сбежать без чьей-либо помощи. «Может, ему помог другой жнец?» — спросила я. Цукуйоми покачал головой буравя юкая взглядом. «Тогда почему она просто стояла там, а не поспешила к нам, чтобы все рассказать?» «Я и поспешила, лжец!» — крикнула она. «Ты единственный, кто может разрезать тени Рен лунным светом!» «О, прошу тебя!» — закатил глаза Цукуеми. «Я здесь по приказу отца!» Передав его королевство чужеземцам, я точно не заслужу его похвалы. «В вашей семье полно лжецов!» — скрестил руки на груди Нивин. Глаза Цукуеми вспыхнули, когда он повернулся к Нивину. «Я даже никогда не встречался с Хира!» — крикнул он. Они продолжали переругиваться, а я пока закрыла глаза, подавляя желание рвать на себе волосы. Мысль о том, что один из них мог предать меня заставила чувствовать себя так, будто моя грудная клетка вываливается, и ребра протыкают легкие. Так вот, что значит быть богиней. Невозможность доверять никому, кроме Нивина. У Цукуёми определенно плохая репутация среди других божеств. Но, во всяком случае, он искренен. Когда-то я и Ахира думала, что он честен. Я знала, что уже не та наивная, влюбленная девочка которую десять лет назад выбросила на берег Йоми и которая отдала все человеку, пообещавшему ей силу. Но могла ли я быть уверена, что Цукуйоми меня не использует? Я действительно окажусь идиоткой, если позволю Хиро вернуться в другом теле только для того, чтобы снова погубить меня. Но та мама Номая тоже не была невинной. В прошлых жизнях она убивала королей и разрушала империи. Йокаи не думали и не чувствовали, как жнецы или шенигами. Они были низменными существами, с простыми целями. Неважно, хотели ли они напугать школьников, вкусить человеческой плоти или посеять хаос. Независимо от того, какой бы милой маленькой девочкой не выглядела та мама номая это не было ее истинным лицом. Но ее смекалка много раз спасала нас, так что даже если она надеялась убить меня, то наверняка существовали способы полегче, чем то, что она могла задумать сейчас. Я вздохнула, сожалея, что не могу возвести вокруг Йоми стену в тысячу футов и навсегда запечатать свой дворец, чтобы никто не мог проникнуть внутрь. Цукуйоми повысил голос, и трава задрожала от его громоподобных слов. «Ты не можешь возложить на меня ответственность!» За ошибки моего брата. Нивин стиснул челюсти и шумно выдохнул сквозь зубы. Затем он повернулся и обратил свою ярость на меня. Ты действительно собираешься снова это сделать, Рен? У меня перехватило дыхание. Я понятия не имела, что ответить Нивину, чтобы не расстроить его. Очевидно, мне следовало довериться чутью Нивина, когда речь шла о Хира. Но это же не значило, что он всегда прав. А вдруг я снова обреку нас всех на гибель?» Цукуйоми встал передо мной, закрывая от взгляда Нивина. «Рен в состоянии сделать собственный выбор и без того, чтобы ты попрекал ее, Хира!» Нивин усмехнулся и, шагнув вперед, схватил Цукуйоми за воротник. «Ты хоть представляешь, что он сделал со мной и Микудзуме?» Цукуеми перехватил запястье Нивина, И его кости опасно заскрипели. Она уже убила его за это, рявкнул он. Чего еще ты от нее хочешь? Нивен застыл. Вся краска схлынула с его лица. Пальцы разжались, и когда Цукуйоми отпустил его руку, она безвольно упала вниз. Его опустевший взгляд переместился с бога луны на меня. Ты убила его? спросил он. Все снова повернулись ко мне. Я не могла прочитать выражение лица Нивина. Его радужки были такими бледными, что глаза казались почти чисто белыми. «А куда, по-твоему, он делся?» — спросила я, глядя вниз и ковыряя носком грязь. Я не хотела обсуждать это перед Цукуеми и Йокаем. «Думаешь, он просто передал мне свое королевство и ушел?» Нивин покачал головой. Ты сказала только что его нет. Я думал, что вы, вероятно, поссорились. Поссорились, произнесла я один раз. Но ты собиралась выйти за него замуж, нахмурился Нивин. Я резко хохотнула. Как я могла выйти за того, кто поступил так с тобой? задала я вопрос, глядя на Нивина. Как он мог до сих пор этого не понимать? Выражение лица Нивина смягчилось. И я отвела взгляд, потому что не заслуживала добрых мыслей, которые промелькнули в его голове. Ты никогда не рассказывала мне, прошептал он. Потому что этого недостаточно, слишком резко отозвалась я. Этого никогда не будет достаточно, и это ничего не изменит. Какая-то малая часть меня надеялась, что Нивин скажет, что я не права, и что это все меняет но он лишь поджал губы и уставился в землю. Ничего не изменилось от того, что я в итоге предпочла его хира, потому что я сделала это слишком поздно. Я вздохнула, поднимая взгляд к небу, потому что не хотела видеть, какими взглядами на меня смотрят остальные, будто я была жалким раненым животным. Эта жалость была мне противна. На меня вдруг нахлынула еще одна волна свежих душ, обострив солнечный свет, пробивавшийся сквозь листву над головой. Каждая веточка стала такой четкой и резкой, будто была вытатуирована на небе. Будь сейчас ночь, я бы наверняка могла в мельчайших подробностях разглядеть каждую звезду. «Рен!» — позвал Цукуйоми, касаясь моей руки так, словно я была отлита из тончайшего стекла. Я перевела взгляд на его звездные глаза — Затем на заплаканное лицо лисицы и на смотрящего куда-то в даль Мы с Нивином пойдем одни, объявила я. Что? Одновременно воскликнули Бог Луны и Йокай. Нивин удивленно уставился на меня. Мы с Нивином проникнем во дворец и выкрадем меч до того, как Эмброус успеет предупредить других жнецов, сказала я. Вы двое останетесь здесь, «Рэн!» нахмурился Цукуйоми. «Моя задача — защищать тебя. Если ты утверждаешь, что кай представляет угрозу, тогда останься здесь и защити меня от нее», — велела я. Долгое мгновение он смотрел на меня, будто слышал мои слова, но не мог их понять. Затем расправил плечи, и его лицо опустело. «Да, понимаю», — согласился он. Его голос звучал пусто и холодно, Так же, как в нашу первую встречу. Вероятно, я расстроила его, но это было лучше, чем снова заставлять Нивина чувствовать, что я предала его. Думаешь, он говорит правду? – спросила та мама Номая надломленным голосом. Это не связано лично с тобой, так что побереги слезы, – ответила я, и мой тон заставил ее кая поежиться. Айви прибудет уже завтра. Мое сердце сжалось. Завтра. «Мне нужно передать меч Сусаноу сегодня, так что у меня нет времени на допросы». Губы лисицы дрогнули, но она кивнула и опустила плечи. «Встретимся здесь сегодня вечером. Я не хочу, чтобы кто-то из вас вмешивался. И постарайтесь не поубивать друг друга до нашего возвращения». Я повернулась к Нивину, который все еще смотрел на меня широко раскрытыми глазами и протянула ему руку. «Готов?» Он кивнул, бросив на Тамама Мае извиняющийся взгляд, прежде чем взять меня за руку. Я сжала кольцо в кулаке и заморозила мир вокруг, оставив Цукуйоми и Юкая позади застывшими статуями. Так им будет труднее последовать за нами. Мы шли через лес, щурясь от яркого солнечного света. Несколько минут мы молчали. Выражение лица Нивина оставалось непроницаемым. Наконец он мягко спросил. Ты же не думаешь, что это правда, Микудзума? Я вздохнула. Я не знаю, что и думать, Нивин. Я бы умер спустя несколько дней в тьме, если бы не она, признался Нивин. Хочу, чтобы ты поняла это, Рен. Я провел с ней почти столетие, а ты знаешь, Цукуеми, меньше недели. «Ты же не можешь в самом деле доверять. Есть только один человек, которому я могу доверить свою жизнь», — оборвала его я. «И это не один из них». На это Нивин не ответил. Я удерживала время, пока мы не достигли опушки леса и не сели в почти пустой трамвай. Мы наблюдали, как деревья сменяются каналами и кирпичными зданиями. Лес позади нас становился все меньше, А бесконечная линия сосен едва колебалась на ветру, словно лес хранил в своей чаще темный секрет. Я проверила время и чуть не задохнулась. Мы легли ужасно поздно из-за того, что ждали Эмброуза, и каким-то образом я позволила себе проспать излишне долго. Неудивительно, что Цукуйоми и Йокай забеспокоились и отправились в лес. Это был последний день перед прибытием Айви, а я сократила его вдвое. Мы углубились в город. Линии трамвайных проводов разрезали небо на черные алмазы. Даже находясь внутри душного вагона, я чувствовала, как по улицам течет смерть, сильнее, чем когда была в городе неделю назад. Окна запотели от кислого зноя. Рельсы трамвая увязали в рыхлой сырой земле. На улицах было меньше людей, чем обычно. А те, кто остался, передвигались так быстро, будто хотели оказаться где-нибудь в другом месте. Яркость позднего утреннего неба начала тускнеть, и серые облака закрыли солнце словно занавески, как будто Токио знал о надвигающейся смерти. Я потянула Нивина за рукав, жестом подав ему знак «Выходить», как только я увижу вдалеке императорский дворец. Вывески вокруг говорили о том, что мы находимся в Муруноуте, торговом районе, который я время от времени посещала, чтобы сожрать парочку сердец торгашей-мошенников. Их количество, казалось, было бесконечным. В результате мне пришлось попросить ее больше не посылать меня туда, чтобы люди не связали эти убийства между собой. Еще в мое первое появление здесь этот район показался мне совершенно бездушным. Ничего, кроме высоких кирпичных офисов с редкими окошками, обращенными к солнцу и людей в западной одежде, которые были так заняты, что не удостаивали меня и взглядом. Я, пожалуй, могла пройти по этой улице вся в крови, и никто не сказал бы ни слова. Потому это место было идеальным, чтобы разработать план. По крайней мере, так я думала. У людей на улицах были серые восковые лица, и они проталкивались мимо нас так быстро, будто земля сошла со своей оси. Некоторые опирались друг на друга, спотыкались о ступеньки и отхаркивали молочно-белую жидкость. На тротуарах, свернувшись калачиком у входа в здание, спали бездомные. Это не было бы чем-то необычным для оживленного торгового района, если бы из их ушей и глаз не струилась кровь, а кожа не казалась бумажной из-за обезвоживания. Должно быть, это была чума, о которой шептались люди. Только вчера говорили, что она свирепствует в Ау-море. Как она так быстро добралась до Токио, опустошив полстраны? Связано ли это с водоснабжением? Невин опустился на колени рядом с упавшим человеком. «Не трогай его», — попросила я. Жнецы не могли заразиться человеческими болезнями, но почему-то мысль о Нивине, оказавшемся так близко к странной чуме, встревожила меня. «Он уже мертв. Нахмурился Нивин. Еще один горячий поток воздуха окутал нас запахом смерти и рвоты, заставив Нивина закашляться. Рен, я никогда не видел ничего подобного, признался он. Его глаза слезились от запаха. Я видела, ответила я. Нивин был слишком молод, чтобы собирать души во время последней вспышки холеры в Лондоне, так что он никогда раньше не встречал такой свирепой болезни. Но я помнила те времена, когда жнецам приходилось работать круглые сутки, пожиная души из тел, настолько сморщенных и высушенных, что они сами молили о смерти. Мои шенигами, разумеется, тоже были не очень рады. Но если я сначала не разберусь с Сайве, жаловаться им придется моим останкам. Когда снова подул ветер, Нивен прикрыл нос. Я дернула его за рукав, утаскивая прочь. Я спрошу тебя, когда мы вернемся в йоме, решила я, потому что, честно говоря, я мало что могла сделать с чумой. Я указала на дворец за офисными зданиями, дрожащие от волн жара. Вот куда нам надо попасть. Невин прищурился, поправляя очки на переносицы. И как мы войдем? Очевидного ответа на этот вопрос не было. Внешние стены дворца были белоснежными без каких-либо признаков дверей, затемнявших их блеск. Серые черепичные крыши изгибались по краям, но были слишком высокими, чтобы до них можно было дотянуться с земли. Само сооружение возвышалось на широком каменном фундаменте над мутными водами. Вокруг был вырыт ров, глубокий, как бездна, но от летней засухи он высох, превратившись в черное мелководье. Внутренние постройки скрывал от глаз ряд деревьев Гинга. «Где-то должен быть вход», ответила я. «Мы можем заморозить время, чтобы пройти мимо стражи». «А что после того, как мы окажемся внутри?» «Полагаю, карты у тебя нет». Я покачала головой. «Выглядит обширным», заметила я, кивнув наров вокруг императорского дворца, который огибал стены и уходил вдаль. «Больше, чем некоторые районы города». «Поиски займут целую вечность». «Что ж, время в нашем распоряжении имеется», сказал Нивин, накручивая на палец цепочку своих часов. Я отвела взгляд, чтобы скрыть побледневшее лицо. Нивин и так уже потратил на заморозки намного больше своего жизненного времени, чем должен был. Я не хотела, чтобы он приближал себя к смерти. «Думаю, нам лучше допросить каких-нибудь стражников», чем рыскать по такому огромному пространству в замороженном времени», — предложила я. Нивен согласно кивнул, отвернувшись к дворцу, и прищурился, как будто решимость могла помочь ему увидеть изъяны в этой крепости. «Где-то за этими деревьями хранится меч Сусаноа», — подумала я. «Он был так близко, что часть меня желала прыгнуть в ров и разорвать каждого, кто встанет на моем пути» но сейчас было не время проявлять безрассудство. «Давай обойдем дворец, поищем слабые места и проверим, знают ли что-то люди», — предложила я. «Нужно войти и выйти как можно быстрее». Мы бы с легкостью снесли часть стены и обыскали весь дворец в замороженном времени, но нужно быть осторожнее. Люди отлично умели находить виновных в том, чему не могли дать объяснение» а меньше всего я хотела, чтобы они подумали, что кто-то напал на их императора и начали новую войну с Китаем. Я бросила еще один взгляд на часы, поморщилась и убрала их. Пойдем, велела я, махнув Нивину рукой, чтобы он следовал за мной. «Время грабить дворец». Пока мы обошли замок по периметру и поговорили с людьми, на Токио опустилась тьма, как будто весь город оказался на дне колодца, а небо над головой кто-то закрыл. Мои сытые тени катились по городу, как расплавленная лава, поглощая весь оставшийся свет. Люди почти ничем нам не помогли. Кто-то говорил, что видел меч на церемониях и парадах, что утешало нас осознанием, что мы прибыли в нужное место. Но мнения насчет того, где он хранится, расходились. Во дворце время от времени проводились экскурсии, Но одни говорили, что легалии выставлены в восточном крыле, другие, что в западном, а третьи вообще их не видели. Нам не хотелось забираться на стену или плыть через мутный ров, поэтому единственным способом попасть внутрь оставались главные ворота. Мы прошли прямо под ногами дворцовой стражи, по сырому под каменного моста, ведущего через ров. Пока мы пробирались мимо стражи, Приближаясь к огромным железным воротам, ведущим во внутренние помещения дворца, я взмахом руки погасила фонари, окутав нас тьмой. Мои тени скользнули под ворота и отперли их изнутри, позволив нам проникнуть на территорию. Мы вошли в бесконечный сад, который представлял собой лабиринт из ровных песчаных дорожек и неглубоких прудов. Несмотря на ночной ветер, лотосы были неподвижны, словно их лепестки отлили из стекла. К вечеру тюльпаны закрылись, пруды очистили от водорослей, и дорожку осветил мягкий свет фонарей. Все выглядело таким чистым и до невозможности совершенным, будто мы оказались внутри картины. На заднем плане за линией деревьев вырисовывались еще более ослепительные белые здания. Я потушила и эти фонари и тьма обрушилась на прекрасный сад, точно тайфун, поглотив и идеальные дорожки, и тщательно подстриженные лужайки. При звуке шагов Нивин схватился за низко свисающую ветку, подтянувшись, забрался на изогнутую крышу и подал руку, чтобы поднять меня наверх. Под нами прошли стражники, в замешательстве бормоча что-то о потухших огнях. Мы могли бы остановить время, заметь они нас. Но сейчас это не стоило ни усилий, ни минут, которые мы брали взаймы у своих жизней. «Прости», — прошептала я, когда стражники ушли. «Я знаю, что тебе не нравится полная темнота». Нивин усмехнулся. «Это не полная темнота», — сказал он. «Ты никогда ее не видела». «Я живу в Йоме». «В Йоме тоже не полная темнота», — нахмурился брат. В полной темноте ты забываешь даже о том, как выглядит свет. Окажись ты там, ты поняла бы. Извинения застряли у меня в горле. Слова казались такими жалкими по сравнению с веком во мраке. «Хотела бы я оказаться там», — сказала я наконец. «Я бы...» — но моя речь оборвалась под жестким взглядом Нивина. «Легко обещать то, чего никогда не произойдет», — произнес он. Это были мои собственные слова, одни из последних, что я сказала ему, перед тем, как слуги Хира увели его. Я опустила глаза на черепичную крышу и промолчала. Мне казалось, брат, надеется, что чувство вины поглотит меня целиком. «Там были чудовища», — вспомнил Нивин. Я подняла взгляд. «Что? Когда я только вернулся в Йоме, ты спросила меня, что произошло в непроглядной тьме, ответил он. Там были тысячи чудовищ, но я никогда не видел ни одного из них. Я сглотнула, во рту внезапно пересохла. Невин. Они кусали меня, продолжал он. Отрывали мне руки и ноги при каждом удобном случае. И хотя мои конечности всегда отрастали, это лишь означало, что у монстров появляется больше пищи. Я сжала кулаки, желудок скрутила. Я не хотела это слышать, но если Нивин пережил подобное, меньшее, что я могла сделать, это выслушать его. Я ждал тебя, признался Нивин над треснутым голосом. Много лет всем, о чем я мог думать, было то, что Рен придет и спасет меня. Но ты так и не сделала этого. Я сам нашел выход. Когда я наконец вернулся в Йоме, тебя там даже не оказалось. «Ты была наверху с Цукуйоми!» Он поморщился, произнося имя Цукуйоми, будто это было какое-то ругательство. Я чувствовала на себе яростный взгляд брата, но не могла встретить его, потому что даже теперь оставалась трусихой. Я зажмурилась, чтобы не видеть Нивина, и представила его в непроглядной тьме среди чудовищ, отрывающих его руки. Я прижала ладони к лицу, пытаясь выдавить этот образ из головы. Мне хотелось вырезать себе глаза, но ужасная картина как будто въелась в мозг. Нивин ждал от меня ответа, а я понятия не имела, что сказать ему на этот раз. В мире не было слов, которые могли бы стереть все, что я сделала. Но Нивин думал, что я бросила его ради Цукуйоми, и я должна была сказать ему, что он ошибался. «Сорок тысяч сто восемьдесят три души», — призналась я наконец. Нивин перестал дышать. «Что?» — прошептал он. «Столько душ я съела, пытаясь вернуть тебя», — продолжила я. Я убрала руки от лица и повернулась к Нивину. В его широко распахнутых глазах было непонимание, и я больше всего на свете хотела натянуть на себя тьму и спрятаться, но заставила себя смотреть ему в глаза». «Каждый день я съедала лишние души, чтобы стать достаточно сильной и вернуть тебя». Они были самыми ужасными преступниками из всех, кого могла найти ее, Но все это неважно. Они плакали, кричали и умоляли сохранить им жизнь намного отчаяннее, чем любой человек в нашем прошлом в Англии. Думаю, они знали, что день их смерти еще не настал. Нивен сильно побледнел, Я не знала, помогают ли мои слова или только ухудшают ситуацию. Но желудок сжался, заставив меня выплевывать их, как желчь, не оставляя возможности сдержаться. Меня называли чудовищем, и это правда. Я именно такая, как ты меня назвал. Хуже, чем нами, хуже, чем любой Йокай, которого мы встречали. Нивин покачал головой. Рен. «Но я сожалею лишь о том, что не собрала больше душ». Нивен замер. Слова, которые он хотел произнести, застыли на его губах. Кожа стала болезненно белой. «Я съела бы еще десять тысяч душ, если бы это означало, что смогу найти тебя хоть на день раньше», — продолжала я. Слова царапали горло, как стекло, глаза горели. «Хоть на минуту раньше». Я уничтожила бы ради тебя весь мир. Но я сделала недостаточно, и мне очень жаль, Нивин. Ты заслуживаешь столь многого, а я никогда не смогу тебе это дать, потому что меня не хватает. Нивин врезался в меня, и его руки обвили мои плечи и крепко сжали. Если бы я не уцепилась за крышу, мы бы упали с нее. Он сдавил меня. Смял в кулаках мое кимоно, будто боялся, что я растворюсь во тьме. Его сердцебиение было таким же медленным и тихим, как у меня, а кожа такой же холодной, трупной температуры. Я полагала, что для меня прощение Нивина будет равносильно ощущению, что Земля сошла с орбиты, что все проблемы в мире разом решились. Но когда я прижала руки к его спине и по моей шее потекли его холодные слезы, Я почувствовала себя так, словно сделала первый вдох после того, как чуть не утонула. Мне по-прежнему было больно, и ничего вокруг не изменилось. Но каким-то образом я снова была жива. «Я не хотел, чтобы ты губила себя ради меня», — прошептал Нивин. «Я просто хотел, чтобы ты меня не забыла». «Забыла тебя?» — переспросила я, вцепившись руками в одежду брата, Словно хотела привязать его к себе. Нивин, каждый день последние десять лет я думала только о тебе. Он издал слезливый смешок и провел пальцами по моим волосам. Я думала о тебе каждый день последнее столетие. Вероятно, он не хотел, чтобы его слова причинили мне боль, но на моих глазах все равно выступило еще больше слез, и я прижалась лицом к его плечу. Все хорошо, Рен, прошептал он. Я нашел дорогу назад. Лишь потому, что я опоздала, подумала я. Я была достаточно ужасна, чтобы заслужить такого замечательного брата, как Нивин, но не настолько ужасна, чтобы обеспечить его безопасность. Я промолчала, все мои слова иссякли, и только вцепилась в Нивина так крепко, что швы на его кимоно затрещали и стали расходиться. Полегче, полегче, я же не могу ходить здесь голышом, тихо рассмеялся Нивин. Он отстранился и смахнул рукавом мои слезы, словно это он был моим старшим братом, а не я его старшей сестрой. Он снял очки и вытер глаза, глубоко вздохнув. Давай найдем этот меч поскорее, и все наши проблемы кончатся. Я не поверила ему и знала, что он понял это по моему лицу, но все равно кивнула. Корабль «Айви» прибудет уже завтра, так что времени на слезы нет. «Пойдем», — сказал он, потянув меня за запястье к краю крыши. Он спрыгнул первым, затем махнул мне рукой и легко поймал меня так, что я не коснулась земли. «Я обыщу восточное крыло, а ты западное». Я покачала головой. «Мы останемся вместе». Он вздохнул. Рен, ты сама сказала, что это место размером с целый городской район. Держаться вместе неэффективно. Да, но жнецы не смогут нас здесь найти. Успокаивал Нивин. Отец был их информатором, а мы забрали его часы. Совершенно невозможно, чтобы он уже успел добраться до других жнецов, путешествуя в человеческом времени. Я переминалась с ноги на ногу, разрываясь между нежеланием вести себя как ребенок тем, что не была готова отпустить Нивина. Он положил руку мне на плечо. «Это наверняка самое безопасное место, где мы оказались с тех пор, как я вернулся в Йоме, сказал он. Я знала, что он прав, поэтому кивнула, хотя в горле у меня пересохло. Богини не должны расстраиваться из-за таких пустяков. Айви бы не расстроилась. «Давай остановим время и встретимся здесь через...» «Пятнадцать минут», — предложил Нивин. Я поморщилась. «Вот еще одна причина держаться вместе». «Ты не должен злоупотреблять часами, если только это не экстренный случай», — предупредила я. «Ты и так уже...» «Уже состарил себя до твоего возраста, став просто невероятно старым?» — с ухмылкой спросил он. Я ударила его по руке. «Я серьезно». «Я потерял одно-два столетия, а не десять», — сказал Нивин. «Мы теперь почти одного возраста. Я лучше сокращу свою жизнь на час сейчас, чем на 800 лет завтра, когда Айви убьет нас всех». «Хорошо», — ответила я, хотя ничего хорошего в этом не было. Но я знала, что снова начну плакать, если мы продолжим пререкаться. Нивен, должно быть, заметил, что я побледнела, потому что улыбнулся и сжал мою руку. Затем он повернулся, чтобы уйти, и, глядя ему в спину, я подумала, что больше никогда его не увижу. «Если что-то пойдет не так, я тут же позову тебя», закончил он с мягкой улыбкой и тут же скользнул во тьму, которая поглотила его целиком, точно озеро разлитых чернил. Дворец был огромным, полным запертых дверей и гулких полов, отполированных с такой тщательностью — что они казались ледяными. Как и в моем дворце, каждая бумажная дверь рассказывала что-нибудь из истории Японии. На них были изображены водопады, горные хребты и золотое небо. У этих картин не было ни крови, ни сердцебиения, ни души, как у моих. Это были не более, чем брызги красок на бумаге, изысканные, но мертвые. Этот дворец не был наполнен жизнью, как мой. В замершем времени я прошла мимо императорских гвардейцев, в их черно-золотых одеждах и западных шляпах, будто шла по музею. Я распахнула двери в несколько кабинетов, столовую с невероятно длинным столом и непомерное количество гостиных, их было много до непрактичности. Но ни одна комната в этом крыле не показалась мне достойной служить хранилищем для древнего меча. Я вся покрылась потом, когда услышала тиканье невидимых часов, вторящие моему сердцебиению. Так бывало всегда, когда я замораживала время слишком надолго. Если меч хранится ненавидном месте, нужно просто выбить из кого-нибудь его местонахождение. Я схватила за горло случайного стражника, прижав его к стене. Когда его вырвало из обычной временной линии в мое застывшее время, его глаза вылезли из орбит. Я крепко сжала его горло, не давая закричать. Но он не переставал бороться, пока мои тени не пригвоздили его к стене. «Где Кусанаги-ноцуруги?» — спросила я, ослабив хватку настолько, чтобы он мог выдохнуть несколько слов. «В западном крыле!» — выпалил он. Его глаза забегали, словно выискивая путь к спасению. Я закатила глаза. «Лжешь!» Я похожа на ту, которой можно лгать. Мои тени скользили по его лицу, как пауки, растягивали его губы, дергали за веки. Он вздрогнул, пытаясь отстраниться. «Мало кто из стражников знает, где он!» выдавил он, извиваясь под моей рукой. «Это же семейная реликвия!» «Семейная?» — подумала я. «Что ж, тогда я знала, у кого следует спросить дорогу». «Видишь?» «Это было не так уж и сложно», — сказала я. Затем сорвала с его плеча декоративный шелковый шнур, игнорируя сопротивление. Мои тени повернули его ко мне спиной, и я связала ему руки, затем потащила в ближайшую кладовую и бросила на пол. Он попытался подняться на ноги, но я захлопнула дверь перед его носом и сломала ручку, деформировав металл так, чтобы стражник не смог выбраться. «Выпусти меня!» крикнул он. «Ничего с тобой не случится», — бросила я. «Как только заморозка времени закончится, другие стражники найдут его, а меня здесь уже не будет». Оказавшись на втором этаже, я без труда нашла императорские покои, потому что за их дверьми стояла больше всего охраны. Я погасила фонари на стенах и погрузила коридор во мрак, а затем содрала с пола тени и, растворившись в них, скользнула под дверь. Я оказалась в комнате, освещенной огнем в каменном камине. На футоне спиной ко мне сидела молодая женщина, застывшая в тот момент, когда она расчесывала длинные волосы. Должно быть, это и была императрица, поскольку другую женщину не охраняли бы с такой тщательностью. Нас разделяла широкая полоса тростниковых циновок. Покои были просторными, пустыми, и неестественно чистыми. Также же и мой дворец, в котором каждую пылинку и отпечаток пальца мгновенно стирали слуги. На стене над футоном висела декоративная катана, но она была слишком изогнутой и блестящей, чтобы принадлежать Сусаноо. Я потратила несколько минут перерыв ящики и даже заглянув под футон, на случай, если меч хранится в комнате. Стражник сказал, что он — семейная реликвия, Так что самый быстрый способ найти его — это спросить у члена императорской семьи. Я глубоко вздохнула, а затем голой рукой прикоснулась к затылку женщины, втягивая ее в застывшее время. Она вздрогнула от моего прикосновения и потянулась назад, чтобы потереть шею, но я уже убрала руку, оставив только призрак своего прикосновения. Мгновение императрица продолжала расчесывать волосы. Потом ее рука замерла, как будто время снова остановилось. Я знала, что не издала ни единого звука, способного выдать мое присутствие. Но женщина испустила усталый вздох и отложила гребень. «Что тебе нужно?» — спросила она.